Глава шестьдесят «Мне не понравилось». «Это не для того, чтобы тебе понравилось». «Я знаю, но меня вообще не устроило». Отфыркиваемся, выползаем на твердую сушу. Я пытаюсь отлепить прилипшие к лицу пряди, что не так-то просто, потому что на них налипли и всякие травинки, соринки, тина, глина. Блин, отстой, я мокрая, мне холодно, хоть назад в дракона превращайся». «Зачем им это все древним?» «Спрашиваю враждебно колдуна. Естественно, он не может знать. Естественно, он не виноват. Но виноват. И пусть объясняет. Кто нас в это сияние потащил, а?» И без внятных пояснений, зачем именно так идти, а не иначе. «Никто нас туда не затаскивал насильно. Сами поперлись, потому что надо. Кому?» «А потом...» Мало им было, чтобы мы страхи свои вслух проговорили и стереотипы ощутили в полной мере. Но когда от всяких идиотов отбивались, потому что идиоты, что побеждают дракона и судят колдуна, это стереотипы. Но зачем было выливать на нас почти тучу воды, выпихивать в потоки грязные жижи, заставлять терять и так утратившую товарный вид поклажу в очередной раз? Я только золотое одеяло-то и спасла, а колдун — меч, Потом крутить, захлёстывать и выплевывать на глинистый берег, чтобы что? Чтобы сделать меня несчастной и замерзшей? По те древних неисповедимы? Отличное объяснение, рычу. А другое можно? Марика, вот ты понимаешь, почему ты дракон? Нет. И почему все так или иначе устроено с магией, оборотами, принцами и принцессами? «Нет». «И почему существуют пики?» «Нет, конечно. Кажется, я понимаю, к чему он клонит». «Я тоже многое не смогу никогда понять. Например, почему прошедшие через сияние обретают возможность дойти до конца?» «До конца чего?» «Своего пути. Цели». «Так, значит, было объяснение. Рявкую. Издираю с себя мокрые тряпки». А потом понимаю, что не обязательно было сдирать. Снова натягиваю. «Суши! А чего ты бубнил непонятное перед этим переходом, а?» «Мог бы сразу. Меня обдувает потоком теплого воздуха, и это немного успокаивает. Протираю лицо куском влажного одеяла. Оглядываюсь. Ничего не видно, конечно. Ночь. Хорошо хоть у колдуна на поясе что-то поблескивает. Так его и нахожу постоянно взглядом». «Извини» вздыхаю. «Вот так пообщаешься со мной, и ни с одной принцессой жить не захочешь. Я не сварливый, просто жуть как устала. Бесконечные приключения, еще и бессмысленные будто. Ну прошли мы сияние. Прошли же?» «Думаю, да». Но что это дает им?» «Да не им. Они же мертвые». Колдун как никогда терпелив, и костер разжигает, Его чудо выуживает спасенную трепицу с вяленым мясом. И одеялка сушит. Нам. А нам. Считается, что те испытания, что мы проходим в сиянии, как-то помогут в главной битве. Главная битва они что знают, зачем мы идем? Ты сам сказал, что мертвые. У каждого человека в жизни есть главное. Мне кажется, не одна. «Ну, значит, еще раз придется туда идти». Посмеивается. «Вот чего у него хорошее настроение, а?» «Бесит. Это я здесь умница, красавица оптимистка. А он угрюмый колдун. Не наоборот». «Ни за что», — качаю головой. «Так, то есть то, что мы сделали и с чем справились, это могут быть подсказки и помощь на будущее?» «Сделали, справились, поняли». Колдун с удовлетворением оглядывает дело рук своих. И правда уютно. Костер, одеяло, сухая марика. И себя он привел в порядок. Только не нравится мне, что смотрит, эдак прищурившись, как будто... Ну а теперь самое время рассказать мне о каком таком другом мире ты говорила.